Я поднялся на парковочные уровни Жиланклава. Верхний дозор, как и каждый домициль выше определенного класса, он имел собственную стоянку для наземного транспорта, но занято было только чуть больше половины мест. Во многих из них стояли автомашины, накрытые пластековыми кожухами. Эти символы статуса использовались редко. Без доступа к Виафавора, езда по Варангантюа, игра для дураков. Я припарковался, вызвал заправочного сервитора и послал ему открытую сумму в планшах. Он подключил шланги. Пока топливо булькало, переливаясь из бака сервитора в мой автомобиль, я прислонился к капоту. Впереди меня ждали несколько дней кошмарной бюрократии, в течение которых Люкс попытается получить для нас доступ в сталь-курган. Наверняка дело не только во мне. Я не сомневался, что ей тоже помешают. Никто не приветствует вторжение в свои дела блюстителей, астеномии или кого-то еще, и вряд ли машинные жрецы поведут себя иначе. Я мысленно прокрутил план на следующие несколько дней. Прежде всего, проверить зацепку с этим Литорианом. Наверное, стоит попросить Шло изучить мозг сервитора и посмотреть, совпадает ли результат с выводом люкс. К тому времени я в основном доверял Ро-1, как полагаю, и с самого начала, а она, похоже, отвечала мне взаимностью. Но, как известно, любому хорошему блюстителю инстинкт нуждается в проверке фактами, иначе это просто еще один шаг на пути к досрочной отставке, а под ней я подразумеваю ту, в конце которой похороны. Мысли мои обратились к бедной дочке марченски Я искренне жалел старого графа Милиуса – Я знаю по личному опыту, что он должен испытывать». Вдруг раздался пронзительный крик, мольба о пощаде, классический зов дамочки в беде. Уровни парковки опасны даже в таком скоплении анклавов, как верхний дозор. Женский крик повторился, его сменил мужской. С пистолетом в руке я направился на звук. «Кто там?» – крикнул я. «Покажитесь, пробатор!» Из плохо пригнанного уплотнения капала вода, производя громоподобный шум для моего напряженного слуха. Послышалась возня, новый вскрик. Я перешел на бег. «Нет, стойте!» – плакала женщина. Я не видел ничего, кроме пустых парковочных мест и накрытых пластеком автомашин. Я водил завершителем в поисках целей, покрывая каждый угол. По этажу парковки позади меня эхом прокатился грохот. Послышались быстро удаляющиеся шаги, затем всхлипывание. Я обошел колонну из пузырящегося скалобетона. Вылепленные в ней статуи огрубели от протечек, так что их носы удлинились от жирных с виду кальтемитов. На скалобетоне лежала женщина. Ее вещи разлетелись по полу. Чулки порвались, а колени были окровавлены. Ограбление. Ничего более серьезного, но пережитое потрясло ее. «Эй!» – позвал я. «Эй!» Она не смотрела на меня, только продолжала плакать. Я подошел и протянул руку, но держал пистолет наготове. «Эй, все хорошо», — сказал я. «Они ушли, ты в безопасности». Она по-прежнему не поднимала глаз. Что-то не так. Сквозь нее проглянуло грязное покрытие парковки. Световой призрак, гололит. Изображение подскочило и вернулось к началу цикла. «Вот дерьмо!» Я угодил прямо в капкан. Я уже разворачивался, когда первый атакующий набросился сбоку. Он был в черном с головы до ног, а легкая хамелеолиновая ткань позволяла ему сливаться с тенями. Я выстрелил, но пуля прошла мимо, пробороздила потолок, отрикошетила от крыши автомобиля, а потом меня опрокинуло навзничь. Удар выбил из груди воздух. Пистолет с лязгом покатился по полу. Последовала короткая потасовка. Высвободив аугментическую руку, я яростно замахнулся. Я врезал атакующему так сильно, что едва не свернул ему шею, но челюсть точно сломал. Его голова откинулась, и он распластался подле меня. Я встал, ободранный, мокрый и испачканный маслом. Противник лежал на полу рядом с гололитической приманкой и, схватившись за лицо, стонал. «Тебе ведь сказали, что у меня аугментическая рука?» – спросил я. Второй атаковал сзади. Не успел я опомниться, как получил мощный удар в почке шоковым стрекалом. На меня обрушилась невероятная боль, и я рухнул сквозь гололит плачущей женщины, ударившись бедром об устройство, проецирующее изображение. Вторичные разряды терзали мою нервную систему. Аугментический кулак бесконтрольно скреб по полу, интерфейсы закоротило. Не успел я отдышаться, как вновь лишился воздуха. Второй противник приземлился на мою грудь коленями. Он схватил меня одной рукой за лацканы и почти оторвал от пола. Ногтис! прошипел мужчина мне в лицо. Я глупо ухмыльнулся ему. «А ты не переврал мое имя?» Удар его кулака стер мою улыбку. «Мне сказали, что у тебя острый язык!» Он крепче сжал мои лацканы, затем ударил снова. Мой острый язык захлестнула кровь. «Лорд Марченска шлет привет!» — сказал незнакомец. — Подлые слова ты сказал в тот вечер, невежливые. Ты должен перенаправить усилия. Для тебя же лучше продолжить поиски леди и Иулианы. Сосредоточься на ней одной. Больше нет ничего важного, тебе ясно? — Извини, — сказал я. — Но я занят. Выступаю в местном сиротском приюте на тему «Быть добрым гражданином». Я заработал новый удар кулаком. У парня оказался сильный правый хук, и моя голова отскочила от жесткого покрытия. Между пляшущими черными точками и звоном в ушах я прикидывал, сколько времени пройдет, прежде чем машинные духи здания распознают акт агрессии и пришлют сюда охрану желанклава, Ланклава, если только она не подкуплена. «Делай свою работу!» – сказал мужчина, чей спутник все еще лежал на полу и отпустил меня. Его рука потянулась к висящему на поясе стрекалу. Он вытащил оружие, туго натянув изогнутый провод питания. «Это за него!» — сказал он и ткнул мне стрекалом в живот. Полной мощности заряда хватило бы для глушения скота. Все мышцы в моем животе содрогнулись. Я почувствовал, как внутри рвется, и меня стошнило на одежду. Повезло, что меня не ударили в яйца. Обладатель шокера поднял оглушенного напарника на ноги, затем подхватил голопроектор. Найди леди и Улиану, Ногтис, или после следующей взбучки не уйдешь на своих двоих. Им хватило. Они убежали. Я заметил, что ворота парковки открыты и увидел свечение приближающихся огней, отраженное от скалобетона и пола. Дилетанты, хреновы! прохрипел я им вслед. Я бы последовал за ними, но шокер вышип из меня дух. Я простонал. Я был весь в блевотине и масле. На следующий день я превращусь в сплошной синяк». Одна из дверей, ведущих во внутренние помещения, открылась, и оттуда высыпали четверо вооруженных секуриторов анклава. Двое подбежали к открытым воротам и заперли их, а остальные подошли ко мне. «С вами все в порядке, пробатор Ноктис?» Говорящий нервничал. Второй стоял с каменным лицом, но старался выглядеть потрясенным. Я это хорошо заметил. Ему дали взятку. «Серьезно?» сказал я с пола. За что я только вам плачу? Я провел несколько весьма болезненных дней в то время, как Люкс пыталась организовать нам пропуск в сталь Курган. Ей было проще. Хотя в Зерии планте сотянули время, Ро-1 подчинялась непосредственно магасу, посланнику всего анклава, и пока она держалась на его стороне, у нее имелся открытый ордер на все, что заблагорассудится. Я говорил с ней раз или два и заподозрил внутри Адептус Механикус тот же круговорот взаимных обязательств и фракционных маневров, схожий с наружным. В моем же случае все иначе. Понадобилось вмешательство Иллиоса, передача бумаг по цепочке. Несколько документов требовалось завизировать в канцелярии лекс-маршала. Необходимость, которую там восприняли не очень-то любезно, о чем Костелян Иллиос обстоятельно поведал мне в длинном разговоре по Воксу. Это безмерно расстраивало, и хотя Люкс уверяла меня, что прошение обрабатывается быстро по меркам таких процедур, это лишь укрепило мою убежденность в сокрытии. Большую часть времени я проводил дома, занимаясь этим самым расследованием и оправляясь от последствий нападения. Легко делать вокс-звонки и натравливать на людей Боростена, не выходя из домициля, но я находился не в лучшем состоянии. Мое лицо распухло, тело покрылось синяками, а судороги разорвали несколько мышц в брюшной стенке, и еще мне вывихнули нос. Медики Центрум Верхнего Дозора исправили последние увечья, но ничего не могли поделать с шоком. Казалось, будто вся моя нервная система пляшет. К моему превеликому раздражению нарушилась связь между аугментом и остальным телом, и несколько дней после нападения я то и дело ненароком ломал вещи. Все это было очень неприятно, и лечение других моих ран обошлось дорого. Когда позвонил Иллиос, у него хватило порядочности спросить о случившемся, прежде чем читать мне нотации, но не более того. Однако позже, в тот же день, ко мне пришел Хондус с бутылкой посредственной водки и долей сочувствия. Я выпил залпом и то, и другое. «Ты знаешь, кто это сделал?» – спросил он. «Это спрашиваешь ты или Костелян?» поинтересовался я, отпив большой глоток огненного пойла. Хондус пожал плечами. «Угадай сам». «У меня есть предположение. Я запросил данные сенсориума здания и надежно скопировал, на случай, если их вдруг потеряют. Сейчас у меня нет времени в этом разбираться». «Я поручу этой команде», — сказал Хондус. «Не надо, семион Он поставил стакан. «Мы не можем допустить нападений на блюстителей, если мы выкажем слабость». «Это же не налет банды и не местная возня», — сказал я. «Это дерьмо, гроксячье, разборки благородных. Поверь, тебе лучше не вмешиваться». «Симеон, я сам с этим разберусь, обещаю». «Ладно». Мой ответ не убедил Хондуса. Он переключил внимание на мою работу». «Я установил в жилой комнате доску и покрыл ее кусочками бумаги, идеями, картинками и соединительными линиями. Все это можно сделать на кагитаторе, но возможность прикоснуться к вещам, реальным предметам, лучше настраивает ум, помогает видеть». «И как успехи с делом сервитора?» Хондус посмотрел на доску. «Впечатляет. Думаю, ты можешь поразить даже Иллиаса». Он показался чуть менее вспыльчивым, нежели обычно, — заметил я. Поделись нарытым. Ну, я с трудом поднялся на ноги и подошел к таблице. Я практически уверен, что мы имеем дело с внутренним раздором в анклаве Адептус Механику с выплеснувшимся в округ. Сервиторы оказались исправны. Совершенно верно. И никто не взламывал их впоследствии. Я сделал паузу. Это ведь только между нами, да? «Нем как могила!» Хондус положил толстые руки на спинку моего дивана. «Ладно, их создали для нападения. Сигнал, побудивший их атаковать хозяев, именно в тот момент, пока не установлен, но мы подозреваем, что характер и место обеих смертей выбраны с расчетом на максимальную заметность». «Судя по локалис Целлерис, это очевидно», — сказал Хондус. «Тела выставили на всеобщее обозрение. Мы должны были увидеть их такими». «До сих пор мы понятия не имеем, зачем из Критска пришел в Сталькурган, но вторую жертву, Плуана Фелпско...» Я постучал пальцем по изображению. Кто-то выманил на открытое пространство. Люкс проникла в память. Он знал позвонившего ему или думал, что знает. Он говорил о Литориане. Распространенное имя. Вот именно. Я до сих пор не знаю, в чем связь между этими двумя. Я отступил назад». «Откуда у этих двух ничтожеств такие высококлассные механизмы?» – спросил Хондус. «Вот и еще один вопрос, который меня беспокоит. Совин из Крицка оказался мелким преступником, предположительно завязавшим. Боростин разыскал нескольких его сообщников. Судя по всему, он уже несколько месяцев не возвращался на свою старую территорию, но чем он занимался в Сталькургане? Плуон Фелпско служил чиновником среднего ранга». Я отправил несколько запросов в Регио Куста, с порта Форбис, и там сообщили, что его основной обязанностью была экспортная тарификация. Все товары из южных округов проходят через Форбис, даже производящиеся в Сталькургане. Видимо, права Адептус Механикус не простираются на уклонение от имперских налогов. Зато все остальные концессии они получают». «Полагаю, отмехи считают жутко неудобным направлять продукцию через Форбис, особенно при наличии собственного пустотного порта», — сказал я. «Если подумать, не кажется ли вероятным, что Фелпско там в чем-то замешан? Так откуда же у него сервитор такого класса, а? Это подарок, попытка угодителя заставить замолчать, и то, и другое. Кроме того, в его пуговице нашлась вокс-бусина, сделанная машинным жрецом. Почему?» «Итак, у меня есть бывший преступник и кто-то вроде взяточника. Как они в этом замешаны и почему их убили? Где связь?» Я отступил назад и скривился от боли. Брюшина горела огнем. «Ладно». Хондус достал пачку курительных палочек и сунул одну в рот. Очевидно, ему снова не удалось бросить. «Не зажигай это», — сказал я. «Провоняешь мне квартиру?» — сказал тот, кто держит дома животное. Парировал он, но убрал куриво в пачку и постучал по ней пальцем. «Кстати, где она?» «Шибина?» «Мы с ней поспорили, можно ли ей выходить на улицу одной. Нет, нельзя. Она пропадет через считанные минуты. Ее схватят хищники, ее могут украсть и продать, или она забредет в подземные туннели и не выберется оттуда. Но она так не считает, поэтому со мной не разговаривает». «Она умеет говорить? Я думал, это просто Фелид». «Образное выражение», — пояснил я. «Иногда я забывал, что лишь у золоченных есть деньги и место для животных компаньонов». «Понятно». Лишенный права закурить, Хондус вытащил пачку сушеных зерен и принялся ими хрустеть. Я нахмурился, глядя на крошки, но он не прекратил. «Так вот, единственное, в чем мы скалобетонно уверены, обоих сервиторов сделал этот человек». Я постучал по добытому для меня люкс зернистому вид снимку. На нем был изображен невысокий широкоплечий мужчина. Третья механическая рука подсоединялась к его левому плечу. Чен-Чен Зифу Сигма. Его метка изготовителя вытравлена атомами на поверхности мозга обоих киборгов. Он работает в мануфакторуме по производству сервиторов Зерия Плантис и в данный момент наш главный подозреваемый. Зерия Плантис. Звучит знакомо. Из-за рекламы, — сказал я. В шпилях. Я их изучал. Я немного соврал. Мне не было нужды это делать. Я достаточно разбирался в высококлассных продуктах, чтобы знать, кто такие Зерия Плантис. Они поставляли золоченым много роскошной техники. Зерия Плантис — одно из нескольких корпоративных партнерств между Джао Архадом и Олектом, базирующихся в Варангантюа для использования наших ресурсов, в данном случае населения. Преступники твердо сказал Хондус. «Все равно люди», — возразил я. «Может, так и замешан из Критска. Возможно, он посредник». «А ты бы у него что-нибудь купил?» — спросил я. «Не». «Ну вот. Сейчас у меня есть парочка теорий. Первое, этот Чен-Чен пытается шантажировать своих хозяев, вымогать планш, положение, я не знаю». «Разве отмехи используют деньги?» — удивился Хондус. «Я имею в виду, они обменивают товары на деньги, но для чего?» «Их общество загадка», — признал я. «Другая моя теория — это что он оставляет нам сообщение. Тогда он жертва либо невольный соучастник. Может, он в чем-то замешан и с него хватило?» «Может быть», — согласился Хондус. «Хотя все это слегка отдает театральщиной. Слишком заметно, привлекает к нему много внимания». «А также привлекает взгляды к сталькургану», — сказал я. «Шестеренкам это не нравится. И Лёс не хочет говорить со мной о связи между округом и курганом на высшем уровне, но ставлю 10 планшей к одному». Он настаивает на своей версии, чтобы отвести внимание от отмехов «Напрашивается вопрос, зачем он вообще втянул тебя в это дело, если не хочет делиться всей информацией?» — сказал Хондус. «Я ведь расходный материал, правда?» «Все это очень запутано, привязано к межмировой дипломатии, но недостаточно для вовлечения Адептус Арбитрес. Я не могу понять, в чем состоит конечная цель для кого-либо. Для Чен -Чена или того, кто с высоты иерархии дергает его за ниточки, если такой вообще существует. Я также не могу сказать, хочет ли Ильоз, чтобы я преуспел или потерпел неудачу. Какова его ставка в этой игре? Может, он тоже замешан?» «Осторожно», — предупредил Хондус. «Он засранец, но хороший человек, в основном. Он громко чихнул и высморкался в носовой платок. Он держит лекс-маршала подальше от себя и своих дел. Ближний Сталь округ бедный, но Сталь-Курган – один из самых могущественных анклавов Адептус Механикус на всей планете. И все-таки интересно, почему они выбрали именно этот округ?» Их присутствие так сильно влияет на нас, что даже наше название — отсылка к ним, ради всего святого. «Ты слишком много думаешь». Хондус наклонился, взял стакан, осушил до дна, затем вновь наполнил спиртным. «Как только мы проникнем в сталькурган, получим кое-какие ответы», — сказал я. «Почему бы, Люкс, не пойти туда одной?» «Просто ей нужен посторонний взгляд на происходящее», — подумал я. Но иногда разумнее прикинуться глупышкой. Конечно, я не подозревал Хондуса. Он оставался моим другом, но тебе знакомо чувство, которое возникает в плохо обслуживаемых зданиях, когда пол вдруг начинает проваливаться у тебя под ногами. Ты знаешь, что происходит, но не можешь остановить. Тогда у меня возникло именно такое чувство. «Я не знаю», — ответил я. Глава двенадцатая Сталь-Курган. На следующий день после визита Хондуса пришло разрешение. Мне предстояло отправиться в сталь-курган. Трудно переоценить значимость этого. Члены Adeptus Mechanicus часто встречаются в Варангантюа, на остальном Олекто и по всему Империуму. Без них сложные машины сломались бы, не производилось бы ничего сложнее пистолета-пулевика или комнатного обогревателя, и все в принципе скатилось бы в тартарары. У нас есть свои машинные адепты, а также люди вне культа, которые балуются высшими искусствами тайных наук, но они диссиденты. Адептус механикус безжалостно контролирует знания технологий. Здесь на олекто сертификация и базирование техножрецов всех рангов централизованно координируются Адептус администратум, планетарным правительством и Адептус механикус. Вообще-то мы наблюдаем за работой лишь высококвалифицированных жрецов, По нашим догадкам, в их социуме есть люди, не являющиеся жрецами, но мы их никогда не видим. Здесь важно, что это соглашение не взаимно, во всяком случае не в нашем городе. Магасы, внедренные в местное общество, вездесущи, но с нашей стороны в анклавы Адмехов попадают лишь высшие чиновники и крупные дельцы. Я родился в богатстве, получил хорошее образование. Такое разделение между Террой и Марсом восходит к началу Империума. Во всех отношениях миры кузницы – империя внутри империума. Эта длинная преамбула – просто способ сказать, что подобных мне в анклав обычно не пускают. Уверен, арбитраторам легче попасть на суверенную территорию мира кузницы, но я всего лишь представляю местный Лекс. После того, как Люкс залетела за мной на флайере, она изо всех сил старалась выразить, как много значит сей факт. Она нервничала и, как ясно дала мне понять, боялась, что я поставлю ее в неловкое положение. Говорила она быстро, перекрывая шум контраграва машины. Когда включились реактивные турбины, поднимая летательное средство на дополнительную высоту, прокуратор повысила голос и, мне показалось, кричала умоляющим тоном. «Не называй никого марсианином!» – требовала Люкс. Это первый запрет, который она мне выдала, но ее мысли все время возвращались именно к нему. «Данный анклав – собственность Джао Архада. Эта держава сама по себе. Им не нравится, когда их зовут марсианами». «Ты хочешь сказать нам?» – спросил я. Она бросила на меня мрачный взгляд. «Уважай технологию, уважай ритуалы, уважай ранги, даже если ты их не понимаешь». «Это уж точно», – согласился я. «У каждого из встреченных мной техножрецов был собственный титул, хотя большинство из них, похоже, выполняли одну и ту же чертову работу. «И не называй их техножрецами», — добавила она. «Это слишком широкая категория. Она не учитывает тонкости специализации каждого магаса. Это унизительно». «Отлично», — сказал я. «Могу ли я хоть что-нибудь сделать или сказать в Сталькургане?» «И не называй его Сталькурган», — воскликнула она, словно вспомнив, как это важно. «Это местное название анклава». «Как же мне тогда его называть? Шестеренкин?» «Это серьезно, Пробатор Ноктис?» «Знаешь, думаю, ты можешь звать меня Семеоном, сказал я. «Я говорю всерьез!» Люкс разволновалась. Ее холодный логический фасад полностью исчез, и я увидел молодую женщину, которая хочет многое доказать. Несомненно, ее карьера зависела от этого дела, каким бы путем оно ни пошло. Люкс, новообращенная. Что это значило, проникнуть в такой закрытый мир, как культ-механикус извне? Наверняка это было нелегко. «Извини», — повторил я, на сей раз искренне. Повинуясь внезапному порыву, я взял ее за руку и крепко сжал. На ощупь кисть оказалась еще тоньше, чем выглядела. Ее кости пронизывали провода и импланты. Люкс улыбнулась к краткому человеческому контакту, пришла в себя и отстранилась. «Одна из причин, по которой тебе вообще предоставили допуск». Она похлопала меня по стальной руке. «У тебя есть аугментация, высокого качества. Ты хорошо с ней совпадаешь. Твое тело не являет признаков отторжения. Ты двигаешь ею так, словно это твоя собственная конечность. На наш взгляд, это предполагает естественную синергию с богом-машиной и выделяет тебя как привилегированного невежду». «Очаровательно», — сказал я. Это не оскорбление. Ты, будущий просветленный, это даст тебе преимущество, когда мы окажемся в анклаве. Как они будут со мной обращаться? Что они на самом деле думают о нас? Руадин посмотрела вперед через выпуклые окна кабины. Мы сидели на широкой летной кушетке слева от пилота сервитора. Нас окутывал сухой запашок его мумифицированной плоти ты думаешь, будто мы, члены культа машин, поклоняемся технологии и больше ничего собой не представляем? Примерно так. Я сжал металлический кулак. Неправда. Наша религия сложна, но корень ее прост. Бог машина создал эту вселенную, свою идеальную машину, великий труд. Он сделал нас и поместил в нее, дабы мы могли процветать, и мы делаем это посредством знания, которое порождает совершенствование, ведущее к пониманию. «Жрецы Императора считают человеческий облик совершенным. Мы тоже так думаем. Но для нас он не завершен в том виде, в каком нам его дали. Это лишь идеальное начало. Бог-машина сделал нас слабыми ради испытания. В жизни нам отведена роль изучить все, чему можно научиться, улучшить данное нам Богом-машиной и тем самым обогатить его творение». «Клянусь троном». Такое долгое процветание этой клики еретиков в самом сердце Империума выше моего понимания. Служители Министорума с радостью сожгут человека заживо, стоит ему выказать малейшее несовпадение с официальным курсом, а затем обратятся к лязгающему марсианскому киборгу с печкой вместо лица и любезно попросят его разобраться с их электрогенератором. И не важно, что техножрец утверждает, будто император – часть бога машины. В случае необходимости прибегают к прагматизму. Во всех остальных его место занимает фанатизм. Все это очередное полное лицемерие, хотя, конечно, я достаточно умен и никогда, никогда не скажу этого вслух. Итак, вести себя благовоспитанно, проявлять уважение, не давить авторитетом, никакого небрежного фанатизма, никаких антикибернетических заявлений, ничего. «Пожалуйста», — попросила Люкс. «Ну тогда ладно». Последовала пауза. Люкс нервничала, словно вот-вот примется грызть ногти. Если внутри его не называют сталь Курган, то как же его называют? Анклавча А452 Алло Сектес. Шикарно, сказал я. Ногтис! Воскликнула она. Извини, я буду просто избегать этой темы. Остаток короткого полета мы провели, глядя в иллюминаторы. Пряди коричневых облаков застенчиво тянулись, чтобы пощекотать флайер, прежде чем их разносило на части контрагравом или засасывало в воздухозаборники. Потоки летательных аппаратов следовали по воздушным маршрутам, столь же забитым, как и наземные дороги. Жиланклавы и менее крупные здания поднимались и опускались в предсказуемом порядке. А затем сталь-курган. Он пронзил смог, подобно мечу, и мы влетели в другой мир. С чего же начать? Как описать, насколько отличалась внутренняя часть этого комплекса от ближней стали? Я видел трехмерные пикты и видсъемку миров ульев. Сталь-курган входил в число немногих из известных мне строений в Варангантюа, приближавшихся к чистому безумному величию города Улья. Звездоскребы, где живут наши самовлюбленные лорды и леди, казались бы мелкими завитушками на плечах настоящего улья, Но хотя Сталькурган уступает ему размерами, он кажется столь же большим. Он выглядел инородным телом, и это впечатление только усиливалось безжалостно пустым пространством Красного Пути вокруг. Красный Путь – рана, аккуратно вырезанный кусок городской плоти, а это инопланетное чудовище – орудие, которым ее нанесли. Я поднимал взгляд на сталь курган с тех пор, как поселился здесь несколько лет назад. Он стал привычным, как мои собственные металлические пальцы, и подобно им воспринимался неуместным. Он обман. Он оккупация. Люкс закрыла глаза, погружаясь в общение с пилотом-сервитором, и флайер поднялся, унося нас в облачный слой. Небо в тот день висело низко, заслоняя пустотный порт, где должны были приземляться все воздушные суда. Коричневые облака окутали нас. пилот сервитора уставился вперед стеклянными глазами. У него все еще имелись руки, хотя их кисти заменяли аугменты. В остальном он больше не походил на человека. Его разрезанное поперек таза тело напомнило рассеченного пополам искрицку, лежащего под дождем. Благодаря обернутому вокруг позвоночного столба животу, пилот скорее напоминал объект, а не живое существо. Его обнаженный позвоночник отполировали до белизны, покрыли пласталью и подключили непосредственно к разъему. Со спины казалось, будто водитель сидит на стуле, но это был только получеловек на пьедестале, увешанном проводами и булькающими трубками, а его кости не рассыпались, потому что их укрепили металлом. Я никогда по-настоящему не смотрел на сервиторов. Это расследование так действовало на меня. Я стал гадать, чем бедный ублюдок провинился при жизни. Флаер вырвался из облаков. Тусклый розовый свет солнца омывал вершины туч, окрашивая их в кровавый цвет. Здесь никогда не бывает слишком светло. Зрелище даже этого по-зимнему тусклого шара заставило меня вздрогнуть и прикрыть глаза, пока они не приспособились. На нас надвигался сталь-курган, теперь уже напоминая меч, запятнанный кровью солнца. Его вершина тянулась дальше вверх, где скребла по изнанке пустоты, скрываясь из виду. Там имелось больше причалов для более тяжелых кораблей, но главный порт располагался выступом на внешней стороне, чуть выше облачного слоя. Мне он всегда кажется похожим на большой, толстый железный грибок, паразитирующий на несущей колонне. Но сегодня близость разрушила иллюзию. Плоскую вершину покрывали атмосферные флайеры и маленькие пустотные корабли. Еще больше их влетало и вылетало из стыковочных гнезд и ангаров, усеивающих все внешние поверхности порта. Собираясь в стае, они поднимались и опускались, как раи насекомых над открытой водой. Фальшивые глаза пилота Люкса отслеживали невидимую мне телеметрию стыковки. Его руки неторопливо двигали рычагами управления кораблем. Сталь-курган становился все больше. Шпиль позади посадочных площадок был открыт небу. Внутри полыхал золотистый свет... Это напомнило мне зев и Димаксион, но хотя эти сооружения и имели некоторое внешнее сходство, характер их полностью различался. Неровный путь вулей быстро сужался, обрамленный торчащими порталами и квадратными выступами. На мачтах связи мигали направляющие огни и сигнальные маяки. Поезда, словно струйки ртути, мчались из порта в шпили, и мы, спикировав между ними, тоже последовали внутрь. Щель в обшивке шпиля в самых широких местах достигала почти 200 метров в поперечнике. Я увидел воинов, адептус механикус, патрулирующих узкие мостики и оснащенных механическими крыльями людей, которые чистили фальшивые перья, устроившись на металлических насестах. Варангантюа старый, прогнивший, на местами элегантный. Его архитектура человеческая. Скульптуры и украшения взывают к художнику, скрытому в каждом из нас. Сталь-курган же казался всецело промышленным. Флайер замедлил полет, почти зависнув над землей. На всех приборах пилота замигали руны, красные, потом зеленые, и с изменением цвета мы полетели вперед, став всего лишь одним из крошечной горстки кораблей, проникших внутрь шпиля. Со всех сторон сияли огни. Гигантские выгравированные узоры медленно пульсировали светом. Я не мог понять, это действующие электросхемы или произведения искусства, предназначенные для их имитации. Преобладали металлические поверхности как в архитектуре, так и у людей. Некоторые обитатели, замеченные мною из окна кабины, выглядели полностью механическими. Часть из них имела формы, далекие от человеческих. Мы спускались, пролетая через хитросплетение платформ, трубопроводов и зданий. Флайер снова замедлил ход. Пилот-сервитор также неторопливо внес последовательность все более мелких корректировок. Я услышал, как из днища корабля выдвинулись шасси, а затем раздался тяжелый лязг соприкосновения. Корабль приземлился. Мы прибыли в сталь курган Роадин Люкс встала и жестом велела мне сделать то же самое. «Иди за мной», — сказала она. «И ничего не говори». Глава 13. Зерия Плантис. Опарель опустилась. В салон ворвался горячий воздух, и на моей коже выступил пот. Я снял пальто. Это не слишком помогло. Мокрые пятна расползлись под органической рукой, окрасив коричневую рубашку в черный цвет. Люкс вышла первой. Ее сопровождающий череп чинно плыл позади, подергивая позвоночником. Нас ждал Магас в окружении клады с китариев. Все они носили эмблемы астеномии. Символы имели значение, которое я не понимал, пока Люкс не объяснила мне позже, но я знал символику других членов органов правопорядка Адептус Механикус, с которыми сталкивался. Эти воины были другими. Возможно, специализированным подразделением, поскольку они носили черные мантии с кремовой окантовкой в виде зубцов шестерни, а их многочисленную аугментику покрывал яркий однородный хром. Магас же оказался совершенно иным. Облаченный в обычные серо-красные цвета Джао Архада, он носил также и значок астеномии. Странно толстый, с раздутым животом он сжимал в пухлой шершавой руке должностной жезл, который использовал как трость. Тяжесть аугментики пригибала его к земле. На спине громоздился тяжелый панцирь, который заканчивался готической аркой, из-за которой высокий капюшон стоял прямо. Этот странный груз металла покрывал голову Магоса, плечи и верхнюю часть рук. Я не видел в этом никакой пользы. Сверху в постоянном движении колыхались механодендриты, напоминающие змей траву из отцовских садов, все еще растущую в немногочисленных диких уголках алекта Среди них велись жесткие тросы для пяти сервочерепов, плавающих за спиной магаса и смотрящих во все стороны светящимися желтыми линзами. Я не видел его лица, пока Люкс не подошла к магасу и только тогда тот поднял голову. Я чуть не отпрянул. На лице не обнаружилось ни клочка плоти. Череп был полностью обнажен. Удаленную челюсть заменяла толстая гофрированная трубка, ведущая к модулю, встроенному в грудь магаса Маленькие резиновые шарики надувались и сдувались с каждым его вдохом, то выпирая из-за грязных зубов, то снова исчезая внутри. Носовую полость заполняла тусклая пластековая решетка, а вместо глаз поблескивали линзы, такие же, как и у сервочерепов, потому лицо выглядело шестым сервочерепом, пришитым вместо головы. Гротескный облик магаса ужасал он пугал гораздо более, чем относительно человекоподобные техножцы, с которыми я имел дело за пределами сталь кургана. Теперь я знал, почему Люкс велела мне держать рот на замке. Шея магаса вытянулась на хребте, удлиненном стальными позвонками в окружении проводов и трубок. Он уставился на меня, потом перевел взгляд на Люкс и испустил длинный поток трелей и визгов. Двоичный код. Язык машин. Затем Люкс открыла рот так широко, как только могла, и оставила в таком положении. Откуда-то из глубины ее хрупкой шеи вырвался тот же страшный звук. Отчего-то это показалось мне жутким. «Не знаю почему, но меня это потрясло». В течение нескольких секунд они обменивались репликами, после чего Люкс повернулась ко мне. «Тебя приветствует пробус-магнификанс Сельвельд, 18-ю-723», произнесла она. Лицо черепа опустилось, когда пробус отвесил поклон. Вес машины на его спине, казалось, вот-вот сломает Магаса, и рука из плоти дрожала. Его стая черепов развернулась и воззрилась на меня». Я не сомневался, что он видит их глазами. «Я польщен», — сказал я. «Мы благодарим вас за сотрудничество в расследовании». Желтые стеклянные глаза уставились на меня. Он снова провизжал свою уродливую песню. За него говорил модуль перевода, установленный во рту одного из парящих черепов. «Преступление, суть, аннулирование, естественного порядка», — произнес он безжалостно и ужасно монотонно. «Решение данного вопроса в интересах обоих глав Аквилы...» «Отлично», — подумал я, — «да еще афористично». «Согласен», — сказал я. «Покажи ему руку», — велела мне Люкс. Я взглянул на нее. Нечеловеческие линзы Сельвельта поблескивали в ожидании. Я держал пальто, перекинутым через правую руку. Сняв его, я закатал рукав рубашки, затем поднял аугментическую руку, сперва с раскрытой ладонью, потом сжал ее в кулак. Пробус издал единственный виск. «Прекрасно!» — прогудел его череп. «Ты в почете, бога машины!» Он указал на сталь курган и что-то выпалил. Неподвижные скитарии повернулись на каблуках в идеальном унисоне. «Сюда перевела люкс». Двадцать острых металлических ног вымернули из-под мантии Сельвельта, подняли его и понесли вперед мелкими насекомьями шажками. Его естественные ноги не двигались. Нас провели через мир тесных помещений и тусклых огней, где царили пар и жара. Весь сталькурган сотрясался от работы машин глубоко внутри его исполинского тела. Мы не чувствовали эти вибрации снаружи, вопреки всем законам. Из глубины шпиля доносились громкие звуки. Гул, звон и ляск металла. Периодически мы выходили на обширные просторы, где кипела производственная деятельность. Казалось, там оставалось очень мало места для людей. Этот округ приспособили к нуждам машин. Все вокруг украшали черепа с шестернями и странные символы Джао Архада, но никаких других признаков искусства не наблюдалось. Все строго функционально. Даже полоски пергамента, которыми были увешаны грохочущие машины, имели предназначение. «Расскажешь его историю?» – попросил я Люкс. «Не разговаривай», – велела она. «Просто скажи, почему у него такая неудобная аугментика?» – прошептал я. «Он несет бремя бдительности в борьбе с порчей», – тихо пояснила Люкс. «Это тяжелая обязанность. Его аугментика символизирует ее». «Я щел это безумием». «Он выше тебя рангом?» – спросил я. «Все не так просто». «Я не астеномия», — ответила Люкс. «Помолчи. Он слышит каждое твое слово. Ты увидишь много вещей, которые не поймешь, но эти места святы для нашего культа. Ты рискуешь нанести обиду». Где-то в глубине сталь Кургана зазвонил колокол, и тогда я понял, что это не только гигантский мануфакторум, дипломатический аванпост, пустотный порт и обиталище. Это еще и храм. Сельвельд остановился на перекрестке двух узких мостиков. Я посмотрел через край. Казавшийся бездонным обрыв спускался ниже уровня подземного района цепи, окружавшего сталь курган. Мне показалось, что я вижу тусклое оранжевое свечение глубоко в шахте, но я сомневался. Согласно легендам, корни кургана уходят в самое сердце Олекто. Возможно, я просто вообразил этот свет. Один из черепов отсоединил сплетение проводов, соединявших его с пробусом. Сельвельд пискнул и погудел Люкс. Она снова проделала жуткую штуку со своим ртом и ответила. Затем Магос и его маленькая группа стражей ушли, оставив нас с его черепом. «Он не пойдет с нами?» — спросил я. Роадин взглянула на сервочереп Магоса. «Он пойдет с нами», — сказала она. «Она идет до самой мантии планеты?» спросил я, указывая в шахту. Череп Сельвельта низко спекировал и упрекнул меня сердитым хрипом. «Не клади руку на перила», — сказала люкс «А почему?» «Богохульство. Ты препятствуешь потоку энергии». Я отдернул руку. «Так она уходит столь глубоко?» «Нет, не настолько». После небольшой паники во флайере Люкс вела себя очень высокомерно, почти царственно, как моя троном клятая семейка. Это не походило на нее, и меня так и подмывало сказать ей об этом. Затем я спросил себя, какое право имею обсуждать поведение Люкс на ее домашней территории и сделал вывод – никакого. Именно несогласие с правом богачей делать и говорить все, что им заблагорассудится, заставило меня покинуть высокие шпили и обосноваться в самом городе. Сюда. Ро-1 указала в сторону, противоположную той, куда ушел Сельвельд. Я последовал за ней. Не стал ничего комментировать. И правильно сделал, решил я позже, когда узнал ее получше. Мостик, по которому мы шли, соединялся с другим, широким, как проспект. Он все еще висел над бездонной пропастью, но посредством чего я не видел. Движение на широком пути было оживленным. Множество людей, десятки сервиторов и многоногих шагателей. Дорога проходила через гигантскую арку, оформленную механическими мотивами. Миновав ее, мы прошли в полость, которая, как я предположил, извивалась через наружные стены. Над толпами летали раи сервочерепов, часто останавливаясь и обмениваясь данными с двумя сопровождавшими нас, шпионом Сельвельта и собственным помощником Люкс. По крайней мере, я так предполагал, потому что они на мгновение встречались взглядами, прежде чем двинуться дальше. В основном мы держались при поднятых пешеходных дорожек, хотя местами они исчезали и приходилось идти среди машин, бредущих по проезжей части. В какой-то момент мимо нас прошла бубнящая процессия праведников и вся дорога очистилась. Машины, полумашины и порабощенные киборги почтительно свернули на обочину. По мне, выглядели эти святые люди, как любые другие техно облаченные в мантии, усиленные совокупностью уродливой кибернетики и навечно имплантированных инструментов. Но, казалось, эта группа внушала остальным уважение, и когда праведники распевали на бормочущем инфожаргоне и веяли над нами дымом горящих масел, марсиане склонили головы и добавили к песне короткие модуляции». Процессия двинулась дальше, оставив мои глаза слезицу от их мерзкого благовония. И хоть я изо всех сил старался не кашлять, все же не сдержался, заработав резкий взгляд человека, вросшего в тело паука, и с 15 ярко-зелеными стеклянными пуговицами вместо глаз. Как ни странно, мое присутствие не вызвало никаких других комментариев, даже случайных и любопытных взглядов. Любая из этих жутких амальгам человека и машины привлекла бы пристальное внимание на улицах города, но мое пребывание в Анклаве, похоже, никого не обеспокоило. Может быть, аугментика действительно купила мне признание, или местные знали о нас все, получив информацию через объединенные в сеть разумы, или какие-то другие хорусом клятые мерзости, которым они себя подвергли, и, следовательно, вытянув все возможные данные, утратили ко мне интерес техно ценит данные любого рода». Именно это сказал мне отец во время одной из долгих и безуспешных попыток поведать мне, как функционирует Империум. Я его не слушал, а следовало, так как позже мне пришлось учить все это заново, и во второй раз отец нанял человека с палкой, желая убедиться, что урок не пройдет даром. Череп Сельвельта скорее следовал за нами, чем направлял. Родин Люкс знала, куда идет. Она привела меня в район, где останавливались мчащиеся транспортные капсулы. Эти причудливые штуки представляли собой два больших медных колеса, двигающихся по рельсам с тупыми зубцами. Пассажирский отсек состоял из смеси стекла и жужжащих энергополей. Черепа, установленные впереди, таращились в дымный воздух блестящими стеклянными глазами. Когда прибывали капсулы, центр колес открывался, выпуская наружу людей, прежде чем принять новых пассажиров и снова умчаться прочь. «Ро-1» вывела меня на платформу, где мы дождались следующей капсулы и сели в нее. Бронзовый череп, содержащий мозг сервитора, обвиняюще смотрел на нас с задней стены. «Держись», — сказала Люкс. Вместо сидений капсула изобиловала захватами на полу и всеми видами разъемов, которые можно себе представить. Некоторые определенно казались живыми, и я осторожно потянулся к одному. Люкс покачала головой. «Держись за это», — указала она. «И используй аугментику». Я ухватился за решетку, трубу или что это во имя Трона было, и сжал пальцы. По нам прошелся сканирующий луч. На мне он мерцал чуть дольше, чем на Люкс. «Если бы не эта рука, нас никуда бы не пустили, да?» «Люкс» ничего не сказала. Машинный дух пискнул ей на электронном языке. Она ответила так же. «Я отвернулся, не желая видеть, как она развивает рот. Наверное, я сделал это потому, что считал Ро-1 миловидной. Если бы я так не думал, вряд ли меня бы это сильно волновало. Я бываю пошлым. Ты должна это знать». По полу метались захваты. Я почувствовал, как антиграф покрытия приподняла нас на несколько сантиметров. Различные приспособления пытались обхватить мои ноги, но ретировались с металлическим визгом. Однако два таких весьма быстро поймали ноги Люкс, и она испустила удовлетворенный вздох, соединившись с ними. Транскапсула издала серию раздраженных гудков и испробовала на мне еще несколько захватов, пока в конце концов вокруг моих лодыжек не обернулись полосатые металлические щупальца, в движении которых я распознал импровизацию. Нечто издало звук, который мог бы показаться музыкальным члену культа, но для меня стал ранящим уши скрежетом. Затем капсула помчалась, едва не сбросив меня и не сломав мне лодыжки. А потом она упала. То есть, на самом деле упала. Желудок подкатил к горлу, металлические щупальцы чуть не вонзились в мои ноги. Капсула замедлила ход, и мне стало легче дышать ровно на один вдох. Затем она рванулась влево, следуя по извилистой траектории целых полминуты. Она сильно накренилась. Мои металлические пальцы оставили царапины на решетке, за которую я держался. Я услышал жужжание маховика. Транскапсула снизила скорость и заскулив остановилась. Прежде чем окончательно замереть, она слегка дернулась, и я чуть не разжал хватку. Я посмотрел на бронзовый череп. Его зеленые глаза уставились в мои. У меня такое чувство, что он сделал это нарочно, сказал я. Двери открылись, и Люкс вышло наружу. Щупальцы отпустили меня, и я последовал за ней. Мы прибыли в транзитный узел. За нашими спинами мчались туда и обратно другие капсулы, замедленные контраграф, петлями. Мы отступили от узла. В очереди на подъемнике выстроилось много марсиан, и я приготовился проталкиваться вперед. Но едва приблизилась Родин люкс они расступились и пропустили нас. «Идент-передача?» – спросил я. «Конечно», – ответила Люкс. Округ, в котором мы очутились, казался более низкого сорта, чем предыдущий. Я впервые увидел обыкновенных людей Анклава. Они носили те же цвета, что и хозяева, плюс татуировки, явно подражавшие аугментации, но настоящая бионика, за исключением простых интерфейсных разъемов, казалась среди них редкостью. Неизменные представители человечества проявили ко мне больше интерес, чем их господа, и украдкой поглядывали, когда я их якобы не замечал. Тем не менее, они тоже отступали перед люкс и даже кланялись ей. Попадалось меньше тех, кого я назвал бы жрецами. Немногие, которых я видел, шли во главе колонн лязгающих сервиторов или ехали на транспортных средствах в центре больших рабочих команд из стандартных людей. Часть из них, несомненно, выходцы с Алекто. Наш тип легко узнать. Здесь, на юге, мы бледные, но далеко не так, как архатцы. Джао Архат — это мир смерти с агрессивной средой и нелюбезной фауной. Все его обитатели живут под землей. Низкорослые, мертвенно-белые люди, которых я увидел в основании сталькургана, соответствовали этой морфологии. В Варангантюа встречались люди со всего сегментума и из-за его пределов, но я не привык видеть так много иномерян в одном месте. Мы находились в бьющемся сердце сталькургана. Все эти люди направлялись к литейным цехам, кузням и фабрикам. Столько индустрии в таком маленьком пространстве. Вскоре после этого в меня ударил тяжкий запах. Как охлажденное мясо, чуть рисковатый аромат на грани гниения. Мы подошли к очередным гигантским воротам. Внизу были открыты порталы поменьше, через которые проходили строем работяги, невольники и их загадочные хозяева. У ворот стояли часовые, не военные и не блюстители Лекса, но сильно аугментированные и одетые в униформу, принадлежащую скорее объекту, чем анклаву. Один начал расспрашивать Люкс двоичными визгами, но остановился, увидев меня. — Прокуратор Родин Люкс, — спросил он на алектийском готике с акцентом. — Пробатор Симеон Ноктис. — Ага, — сказал я, делая шаг вперед. Мне уже надоело молчать. Это не в моем характере. «Вы нас ждали?» «Конечно», — сказал часовой. «Пожалуйста, задержитесь на минутку». Я взглянул на люкс. Плохие вести. Предполагалось, что мы явимся без предупреждения. Хотя местные заранее знали о визите, мы не назначили ни точного срока, ни даже дня. Оказывается, у них было больше времени подготовиться ко встрече с нами, чем я ожидал. Кто-то предупредил их о нашем прибытии. Судя по хмурому выражению лица Ро-1, она разделяла мое неудовольствие. Через минуту из проема ворот вышел маленький суетливый адепт с деловитым видом. — Приношу извинения, — сказал он. — Приношу извинения. Его единственной видимой аугметикой были два черепных разъема на каждом виске и глаза, которые выглядели бы вполне человеческими, если бы не цвет чистой бронзы. — Я супервизориус Дьялинг, представился адепт. «Начальник смены, регистратор и повелитель материалов на этом объекте. Вас заставили ждать, и мне очень жаль. Если бы вы сообщили заранее, мы прислали бы транспорт». «Да чего же неловко. Лично мне стыдно». Он сжал руки, на тыльной стороне которых виднелись крошечные серебряные нити. Они поднялись, как волоски, и зашевелились. «Сюда». Он поманил нас к двери. «Пожалуйста, пожалуйста, идемте со мной». Наш господин Кибертиург Архимагас Генитор 237089 ждет вас. Мне жаль, что он не может поприветствовать вас лично, но...» Он улыбнулся нам. «Вы увидите. Идемте, идемте». Мы шагнули в проем вслед за ним. «Наденьте это». Часовой протянул гибкие куски пластека, полные металлических чешуек. «Идент пластыри». Я прилепил один на предплечье. Вероятно, у Зерии Плантис имелась внутренняя система обороны, готовая разорвать на куски любого, у кого нет этих штучек. Архимагас жаждет поприветствовать вас. Такое ужасное дело, ужасное дело! Он хочет ин ультима экстремис видеть вас и сгладить все недоразумения. Разве могли обмануть меня фразы высокого готика в речи Дьеллинга и отчаянная имитация заботы? Я встречал таких людей раньше. «Виновен», — говорили мои инстинкты. В чем именно, нам с Люкс предстояло выяснить. Люкс подошла к тяжелой стальной двери. Я слышал, как сквозь нее доносятся звуки, глухие технические шумы и крики. «Не туда!» — Дьялинг поднял руку и примирительно улыбнулся. «Так выйдет быстрее». Он широким жестом указал на коридор, уходящий вверх под крутым углом. «Что вы скрываете?» — спросил я, ткнув металлическим пальцем через плечо. «Совсем ничего!» «Можете осмотреть все участки объекта, независимо от их отношения к вашему расследованию». Ногтис, предупредила Люкс. «Мы ни в чем вас не подозреваем, Магас», — сказала она Деллингу. «Мой компаньон не знаком с нашими обычаями и склонен к дерзости». «Правильно. Люди, которые говорят, будто им нечего скрывать, почти всегда что-то доскрывают». Он угадал мои мысли. Глаза могли быть пустыми, но его лицо говорило о многом. «Если желаете, я с радостью устрою вам экскурсию по объекту после беседы с Архимагом 237089. Стоит лишь попросить. Мы приложим все усилия, дабы помочь вам решить этот вопрос». Люкс искоса взглянула на меня. Мне не терпелось поговорить с ней. Интересно, смогу ли я заставить ее установить прямую связь между моим вокс-модулем и ее черепом? Я готов был держать пари, она это могла, хотя в Анклаве подобное стало бы небезопасно. «Дьеллинг провел нас по длинному, богато обставленному коридору. Наконец я увидел что-то похожее на человеческие удобства, хотя все их украшали рисунки, олицетворяющие машины. По красным стенам шел узор из золотых электросхем. Ковер изображал переплетенные шестеренки. Скульптуры являлись либо абстрактными изображениями,